Триста тридцать третье. Июль восьмой. Все, что проявлено, несовершенно, но идет к совершенству. Поэтому все, что есть, каким бы хорошим или плохим оно ни казалось, заменяется более хорошим. Старое заменяется новым, настоящее будущим. В этом процессе замены всегда происходит борьба того, что есть тем, что будет. Это борьба, неизбежный спутник эволюции, всякого прогресса. Происходит она постоянно и в сознании человека, как бы высоко он ни стоял. Совершенных людей нет. Каждый может подняться выше, чем он стоит. Нет предела совершенствованию. В этом великом мировом процессе все, идущее против эволюции, противодействующей в конечном итоге идет вспять и обращается в космические отбросы или космический ссор, обреченный на уничтожение. Жизнь Духа, Это процесс никогда не прекращающийся борьбы прошлого с будущим, процесс преодоления. Сказано верно, что жизнь — это то, что преодолевает само себя. Ваша жизнь — это тоже борьба. Все окружающее стремится приковать дух к земле, ибо живет он в мире земном. Победить мир — значит освободиться от власти в сознанием. Ничего не желать в этом мире. Ничего для себя и ничего не иметь или своим не считать, ничего будет тропой, ведущих к свободе. Крест свой принять на себя, то есть карму нести, не сетуя на нее и не ожесточаясь, будет решением мудрым. Принимать одинаково оба полюса явлений будет утверждением равновесия. И хорошо беспокойство оставить и тревогу за будущее, и положиться на мудрость учителя.